Глава 3. Утро началось вовсе не с будильника, нет, даже не со звонка матери по артефакту связи. Она часто меня будила в первый день учебной недели, когда я была первокурсницей. Утро началось с ужасного... нет, не так, сомерзительного звука. Это было хуже, чем скрежет когтей по стеклу, хуже, чем неумелая игра на скрипке, и даже хуже, чем соприкосновение глубоких зазубрин лезвия с точильным камнем. Я бы сказала, что этот звук был квинтэссенцией всего самого мерзкого на земле. С кровати осорвалась тот же миг, стоило мне его услышать. заозиралась в попытке найти источник. В центре комнаты лежал басик и с удовольствием что-то грыз. И звук исходил от него. Прости, прости, прости! раздалось со стороны кровати Нира. Он сам достал. Что он достал? хриплом и припуганным сосна голосом поинтересовалась я. Так. Муи я затолкала на шкаф подальше от крепких когтей котика, обувь убрала, даже всякую канцелярию в стол запихала. «Но трар...» Нира приложила подушку себе на голову и простонала в нее. Следом уже приглушенно добавила. «И сейчас его не заберешь. «Но трар...» — приспросила я. Раньше не сталкивалась с этим названием. «Помнишь, я говорила, что у него зубы постоянно растут, и их надо стачивать?» «Но трар – камень, возникающий в желудке виверн. Он идеально подходит для обработки костных материалов». «И что? Реально не заберешь?» поинтересовался, я со вздохом, отметив, что до официального пробуждения оставалось еще полчаса. Басик, казалось, даже внимания не обратил на то, что своим скрештом всех переубедил. А у меня тем временем в голове сложилась мозаика. «Вот, значит, почему Нира живет в комнате одна. С таким соседом долго не протянешь». И с этим определенно надо что-то делать. «На него не действует магия», — виновата произнесла Нира. «Вообще! И уговор на него не действует, и угрозы!» В голосе девушки засквозила паника. Я с сомнением покосилась на Басика. Тот будто в насмешку вытянул заднюю лапу, всем своим видом выражая полный пофигизм. Разве что прям тут вылизываться не начал. Так и то, потому что рот был занят. «А завтрак со скольки?» Уныло поинтересовалась я. Связываться с жертвой зелеварческих экспериментов не хотелось, по крайней мере, пока кот ко мне не привыкнет. Через полчаса начнется. На то мы порешили: спать под этот скрежет все равно было невозможно. Вчера вечером, узнав, что туалет и ванная комната на этаже, я была несколько обескуражена, но в то же время устала настолько, что почти с легкостью приняла этот факт. Сегодня же. Хорошенько выспавшись, оценила все прелести туалета и ванной на этаже в полном масштабе. «Это еще фигня», — протянула Нира. «Раз в месяц нам тут убираться придется». «Чего?» — опишила я. «Тут что, уборщиц нет?» «Есть, но дежурство что-то вроде трудовой повинности», — равнодушно произнесла Нира, пока чистила зубы. «То есть нанять уборщицу, скинувшись всем этажом, мы не можем». Даже сам вопрос меня несколько уязвил. Но я все же его задала — скинуться всем этажом. Еще недавно выделяемой мне на булавке суммы хватало, чтобы оплатить уборку каждого этажа, включая комнаты, многоразовую. «Никто не пробовал», — пожала плечами Нира. Прополоскала рот и тщательно промыла за собой раковину. Пояснила. «Чем чище после тебя, тем не относится к твоему графику уборки». «Ну уж нет. Убираться я не буду. Ни за что». Мало того, что эту идиотскую форму носить, ходить в общественный туалет, так еще и убираться в нем? После всех? Да что скажет бабушка, когда узнает, что ее внучка моет туалеты? А ничего не скажет. Не узнает. А вот матери я выскажу все, что думаю об Кантеровской академии. Путь до столовой прошел мрачно, я думала. Скинуться на уборщицу всем этажом не такая уж плохая идея. Может, вывести объявление какое, чтобы отметились те, кому не улыбается мыть общественные туалеты? На улице стояла всё та же мерзкая погода, потому передвигались мы перебежками. Поленились брать с собой верхнюю одежду, да и Нира сообщила, что много кто так поступает. Стоило мне зайти в здание столовой, настроение еще упало. М да, нет, я, конечно, не ждала, что сейчас увижу звездное небо, один из лучших ресторанов Кантера, но и на такое не рассчитывала. В разнобор оставленные хлипкие столики, казалось, могли рухнуть от лишнего вздоха. Заляпанные поверхности вызывали рвотный рефлекс. К зоне выдачи подходить я уже боялась, но, мужественно сцепив зубы, все же сделала это. Лучше бы не делала. В меню сегодня была жижа коричневая, жижа зеленоватая и нечто отдаленно напоминающее кашу. Отдаленно, потому что слиплась она, как клейстер. «Вам кашу с фасолью или с курой?» Грубым голосом поинтересовалась женщина в замызганном фартуке. «Без всего», — смелая улыбка отозвалась Нира. «И мне», — вяло повторила я. В такой ранний час в столовой никого не было, пара-тройка человек сидели по углам, и все. На нас фактически не обращали никакого внимания. Получив по подносу, от внешнего вида которого пропадал всякий аппетит, мы направились к столу. «Да...» — философски протянул я. «Привыкнешь», — хмыкнула Нира, сразу сообразив, о чем речь. «Я тоже сперва нос воротил, а потом нормально». «Как можно к такому привыкнуть?» Я минут пять уговаривала себя хотя бы за вилку взяться. А когда, наконец, решилась, меня отвлекли. «Привет. Это ты вчера взрыву в западном крыле поспособствовала». К нам за стол плюхнулся высокий крепкий парень и заинтересованно на меня уставился. Он потернёй взирошил непослушные тёмно-русые волосы и поправил очки на переносице. Симпатичный. Я бы тоже сказала, по-своему красив. Было в чертах его лица что-то отдаленно знакомое, будто я когда-то его уже видела. Вот только когда и где? И только потом до меня дошло, о чем он спрашивает. «Да, аппетит испорчен окончательно». «И тебе доброе утро, Честер», — ехидно протянула Нира. «И потом уже мне». Познакомься, звезда Академии, красив как бог, умён как РК Нерс и силен, как лев. Честер, кажется, смутился, пока Нира не припечатала финальным. По крайней мере, так периодически пишут на стенах женского туалета. еще там пишут. Язва. Совершенно безлобно заметил Честер. Ну вот, на самом интересном месте. Так ты связана со взрывом? Нет, не связана. И даже не соврала. К взрыву я и правда не имела никакого отношения. «Взрыв спровоцировала. Декан Рос. Эрна просто минимизировала последствия», — вместо меня ответила Нира, за что была удостоена осуждающего взгляда. «Это как?» — с интересом уточнил Честер. Ну, соседка по комнате и выложила ему все как на духу, пока я мрачно гипнотизировала тарелку. «Пожалуй, есть уже хотелось. Я взяла вилку и начала расковыривать клейстер. Лучше бы я этого не делала». Ты училась в Авме, так? Видимо, слухи везде расползаются со скоростью света, будь то светский прием или Кантровская академия. Все любят обсудить горячие новости. Училась. Скрывать было бессмысленно. Наверняка Честер и про отца знает. Будет очень интересно посмотреть на тебя в деле, произнес парень. Вообще-то она учится на факультете искусств. С какой-то невероятной гордостью произнесла Нира. Финальная фраза окончательно меня расстроила. Как вообще можно гордиться тем, что учишься на факультете искусств? Нири, как мне кажется, вообще это все не нужно. Она и без того юный гений художественного ремесла». «Искусств?» Честер опешил. «Конечно, давите меня, унижайте». «Да, искусств, на больше я не гожусь», — саркастично ответила я. «Честер, без обид, но я сейчас не настроена общаться». «Понял, не дурак». Парень хрипло рассмеялся. Попытаю в удобный для тебя момент, только дай знать. Честер и правда довольно быстро ретировался, уйдя к зоне выдачи. «Он тебе нравится?» — поинтересовалась я. Неспроста Неры так легко и непринужденно с ним общаются. Может, у них что-то есть? Это следовало выяснить сразу. Чес? Сложно сыграть такое удивление, какое продемонстрировала соседка по комнате. «О, боги, нет! Просто мы с ним проходили пару отработок вместе. Он...» «Не мерзкий!» «Исчерпывающе, пожалуй!» Я почувствовал на себе взгляд. В нем было столько горячей, невысказанной ненависти, что пустой желудок скрутил от предчувствия. Я спешно осмотрела медленно заполнявшуюся студентами столовую. «Кто это?» Спросил у задумавшейся Нира. Кивнула на девушку в темно синем костюме, буквально вперившуюся в меня взглядом. Светлые волосы, собраны высокий хвост. Сама по себе субтильная, хотя видно, что мышечная масса есть. Рост средний, вокруг нее довольно шумная компания. Вроде как даже тех же ребят, которые вчера отказались подсказать, где находится кабинет ректора. Все настолько увлечены беседой, что даже не обратили внимания на свою остановившуюся подругу. «Это?» Нера рассеянно обернулась. «Лина Шварц второкурсница, она, как Честер, только в женском обличии мерзкая». Пожалуй, одна из лучших черт Ниры — давать людям исчерпывающую характеристику. Вроде всего, пара слов, а уже понятно, чего ждать от человека. «И кажется, ты ей очень не нравишься», — задумчиво добавила Нира. «Вау, какая наблюдательность!» «Мне тоже так кажется». Я тяжело вздохнула, все же окончательно отодвинув от себя под нос. Я тут всего второй день, я врагов наживаю завидной регулярностью. Кстати, о них. Мне все же надо заглянуть к этой, Росс. «За благодарностями?» — мыкнула соседка по комнате. «Письменными». «Чувствую, их я не дождусь. Ты пойдешь? «Мне надо поймать мастера Скихс. Он у нас на второй паре будет, и лучшего момента, чем в столовой, придумать сложно». А потому храм чревоугодия я покинула в одиночестве. Это и сыграло со мной злую шутку. Слишком поздно ощутила опасность. Успела лишь сгруппироваться, когда кто-то с силой толкнул меня в спину. Не удержавшись на ногах, я рухнула вязкую жижу под ногами. И первой мыслью стала совершенно алогичная. «О, теперь мне будет уважительная причина стянуть эту идиотскую форму». «Дрянь!» — выплюнули мне в спину, пока я еще не успела развернуться. А когда все же подняла голову, столкнулась с ненавидящим взглядом Лины. Выплеск эмоций не заставил себя долго ждать. Вот это я понимаю, теплый прием. «У тебя какие-то проблемы?» — поинтересовалась, спокойно поднимаясь на ноги. «Никак не ожидала, что в меня тут же полетят чары», — ответила рефлекторно, выставила блок. Но не успела закрепить финальным пасом, а потому вновь оказалась в грязи. «А это Лина сильна, ничего не скажешь. В реальной схватке у нее было бы мало шансов атак». «У меня проблемы?» — злобно прошепела она. «Это у тебя проблемы!» «Логично. Ведь из нас двоих именно я лежу в грязи». А вокруг уже начала собираться толпа любопытствующих, и, конечно же, неумешивающихся студентов. Наоборот, некоторые начали подбадривать нападавшую. Это-то и разозлило. Во-первых, я никогда не была объектом травли. Эта роль для меня была в новинку, а потому я пока даже не осознала, как к этому относиться». Во-вторых, меня всегда учили, что ни в каких межличностных разборках нельзя использовать силу, иначе все может окончиться потерями. Но, повторюсь, меня разозлило то, что происходило вокруг. Это непонятно, откуда взявшаяся, будто поджидавшая женской драки толпа студентов с презрением, взирающая на меня сверху вниз, Шварц, да и вообще вся ситуация, заключение отца под стражу, мой перевод в Кантровскую академию, финансовые проблемы семьи. Будто груз, который до этого я старалась удерживать высоко над головой, пролился ушатом помоев. Я разозлилась. А когда человек злится, любые доводы разума испуганно отходят в сторону. Поднялась, играючи, заранее выставив блок от магического удара. «Спрашу еще раз», — сухо и холодно произнесла. «Какие у тебя ко мне претензии?» «Ах, ты не понимаешь?» — притворно удивилась Шварц, явно выставляясь на публику. Тут, знаешь ли, у многих к тебе претензии. Да пропустите меня имбецилы тупорылые. Я сейчас ректору позову. Среди прочего, гвалту уловил я голос Мира. Значит, она пришла на драку. Интересный, правда, позовет? Поворачиваться не стала. Вряд ли соседку по комнате обидит. Она тут своя. А вот нарастающее мерцание вокруг пальцев Шварц требовала пристального внимания. Она что, серьезно хочет применить боевые чары третьего порядка? Ох... «Не озвучишь ли ты эти претензии, а то не помнишь, чтобы мы пересекались». «Твой отец Браунс», — выплюнула она. «Из-за него моя семья оказалась без копейки в кармане. Да это просто подарок судьбы, что я прямо сейчас могу указать тебе твое место!» С ее пальцев сорвалась ледяная волна, но я уже была готова. Отбивать подобные чары нас еще на первом курсе учили. Все пасы я знала на зубок. «И где же мое место?» Дело равнодушно поинтересовалась я, готовя новые защитные чары. Просто интересно. А сама буквально наслаждалась тем удивлением, что отразилось в глазах девушки. Она, по всей видимости, ожидала, что, раз я так легко подставилась под ее удар, то и магическое отразить не смогу. «Открой глаза, Браунс! В грязи!» Она выразительно кивнула на измазанную форму. «То есть среди вас?» — усмехнулась я. Все внутри меня дрожало, готовясь отразить новый удар. И он последовал. «Да уж, Шварц по тактике ведения боя тебе двойка. Слишком много эмоций, слишком легко спровоцировать. Да и я сама хороша. Зачем вообще нарывалась, спрашивается?» Шварц ловко сплетала все новые и новые чары, без конца направляя их в меня. На болтологии больше не отвлекалась. Я же выставляла защиту, до тех пор, пока не надоела. «Почему я вообще подаюсь какой-то зарвавшейся девчонке?» Виноватые обители перед ней за дела своего отца. Дела, которые еще не доказаны, между прочим. Ловко замаскировав еще один пас, я уже подготовилась направить чары в шварц. Они почти слетели с моих пальцев, как вдруг. Остановитесь. Между нами буквально из ниоткуда возник Честер. Запыхавшийся словно бежал, но горящий праведным гневом. Я в последний момент успела перенаправить чары в землю, оставив подле себя небольшой кратер. Грязь опала и на меня, и на Честера, и на Шварц. И что приятно, на стоявших поблизости студентов. Гул сменился звенящей тишиной. «Ты что устроила?» Честер повернулся к Шварц. «Ты что, правда считаешь, что Браунс в ответе за дела своего отца?» «Не думал, что ты настолько глупа». «А я почему-то сразу так и решила. Стоило ей только коснуться меня взглядом, так мгновенно и поняла». «А ты?» — сурово спросил он, обращаясь уже ко мне если бы твои чары попали в цель?» «То Шварц отделась бы парой синяков и кневидаль. На факультете боевой магии в Авме даже пословица ходила. Прошло занятие без синяков? Значит, хренов занимался». «Позвольте поинтересоваться, что тут происходит». Над толпой разлетелся требовательный мужской голос. «Браунс, и тут вы. Почему я не удивлен? я «Я-то откуда знаю, почему вы, господин ректор, не удивлены?» Я вот очень удивлена, честное слово. «Браунс, а Шварц за честер подрались?» Кто-то из толпы мерзенько хихикнул. Не оставалось лишь молча скрипнуть зубами. Я вышла из защитной стойки и повернулась к ректору. Что, опять обвинять будет? Он же оценивающим взглядом прошелся по оставленному мной кратеру, осмотрел Шварц на предмет повреждений, а, между прочим, это она нападала, а не я, и вернулся ко мне. Все трое ко мне в кабинет. Процедил он. А мы что? Мы ничего. Слово «ректор» — закон. Даже если это ректор какого-то идиотского вака, где студенты сами моют туалеты и питаются хуже скота в неблагополучных деревнях. На ковре? В переносном смысле ведь никакого корова в этой комнате не наблюдалось. Мы стояли уже через 10 минут. В тот момент я во второй раз порадовалась, что измазалась в грязи. Буквально наслаждалась, ощущая, как она плюхается на идеально чистый пол. «Очень внимательно слушаю вашу версию событий, студент Лекс». «Лекс? Не слышал такую фамилию среди аристократов? А ведь парень явно ведет себя так, будто является потомком знатной семьи. Неужели это просто из-за самоуверенности?» «Не могу сказать, из-за чего началась драка, могу только предположить». Сдержанно ответил Честер, глядя на ректора. «Мне не нужны предположения, мне нужны факты», — сухо отрезал Даррен Нерс. В столовой вбежал один из студентов и сообщил, что на улице женская драка. «Кто именно?» Вбежал и сообщил. «Не могу знать». Честер явно соврал. Вот прямо ушами чую, соврал. ответ цвет формы?» «Не могу знать». И снова ложь. Я бы тоже соврала. Закладывать своих — это низко. Дальше. «Когда я добрался до <кхм> места боя, они обе уже успокоились». «Успокоились?» <кхм> «Интересная интерпретация». И мило беседовали о модных нарядах. Ректор позволил себе ехидство. Не могу знать, уже традиционно ответил Честер. Я не вслушивался. Студентка Шварц, ваша версия событий. Ректор перевел взгляд на блондинку. Та, да, если и измазалась грязи, то совсем немного. Браун поскользнула с грязи, упала, и чего ты посчитала, что я ее толкнула. Она тут же бросила в меня боевыми чарами, и мне пришлось защищаться, после чего я попросил ее остановиться. К этому моменту и подоспел студент Лекс. Браво! а Отчего-то именно такой версии событий я и ждала. Интересно, а врать в глаза ректору тут такая милая традиция? И ведь Нерс прекрасно понимает, что врут, но почему ничего не делает? Студентка Браунс, я жду вашу историю. В тысяча году состоялась битва при Грандолине. Совершенно спокойным тоном начала я. Соотношение сил было неравным, но дритонцам удалось одержать верх в той битве. На стороне галуазских войск было численное превосходство. Однако дритонцам было не занимать хитростью и военной смекалки. Они воспользовались непогодой, выставили сооруженный наспех чучела, чтобы создать иллюзию большого отлично, студентка Браунс». Плюс пять баллов за знание истории и минус десять за пререкание с ректором. Ректор театрально захлопал в ладоши. «Однако меня интересует история, которая произошла пятнадцать минут назад». «Я могу предположить, что 15 минут назад в столовой повесилась мышь». Все тем же показушно равнодушным тоном отчеканила я. «Мышь?» Нерс, мягко говоря, удивился. «От того, что ей было нечего есть, господин ректор», предельно вежливо пояснила я. «Еще минус 15 баллов, Браунс. В этот раз за неприкрытое хамство. Не напомните, сколько их уже у вас? Баллов». Минус 20 баллов за угрозу жизни ДК на рост, плюс 5 баллов за знание истории, минус 30 баллов суммарно за пререкание с ректором и минус 15 за неприкрытое хамство. Рапортовала я. Итого минус 60 баллов. Молодец, Браун, схвалю. Начисляю 5 баллов за прекрасное знание арифметики. Итого минус 55 баллов. Услужливо пересчитала я. А за сколько дней, не напомните? А вы поставите мне 5 баллов за то, что я разбираюсь во времени? «Браунс, вы откровенно нарываетесь?» «За полные сутки», — ответила я. «Не находите это несколько... хм... провальным?» Иронично поинтересовался Нерс. «Никак нет, я горжусь своими баллами. За то время, что я их зарабатывала, я умудрилась спасти жизни двух человек, раскрыть дело о преступной халатности декана факультета искусства и найти неопровержимые улики, подтверждающие укрывательство просчетов педагогического состава ректором, а также блестяще ответить на вопрос по истории и арифметике». И всё это за одни полные сутки. Боюсь представить, что будет дальше. Скорее всего, дальше ничего не будет. Все происходящее в Аке, начиная со вчерашнего дня, раздразнило меня настолько, что я была готова вылететь из академии со свистом, лишь бы не иметь отношения к этому цирку и не копошиться по всей той несправедливости, с которой мне довелось столкнуться всего за день. Ничего. Перепоступлю потом в любое другое учебное заведение. Пусть и на несколько рангов хуже, если отца не выпустят, лишь бы не тут. Ничего не забыли перечислить. Поинтересовался ректор в ожидании, изогнув бровь и склонив голову на бок. Забыла? Это вряд ли. Умолчала. Но если вы так настаиваете, господин ректор, хотели про драку, а получите про унитазы. А ведь я их еще даже не мыла. Ах, да, конечно, еще я узнала об эксплуатации труда студентов на низменных работах. «Характером вы явно пошли в бабушку». «Не считаю тичным говорить гадости за спинами тех, кого рядом нет», — огрызнулась я. «Какой бы моя бабушка ни была, ругать ее не позволю». «Ну что вы, студентка Браунс, это был комплимент. Но ваша реакция о многом говорит». Я прикусила язык. Жалую, настало время промолчать. Все, что я хотела, уже сказала. «Вам стоит пройти на пара. В этот раз я закрою на произошедшие глаза» посчитав все простым недоразумением. Но если впредь подобное повторится, судить буду по двойной строгости. Надеюсь, с этого момента вы посчитаете, что решили все возникшие разногласия. «Недоразумение? Он что, издевается? То есть за пререкание с ректором с меня списали 30 баллов, а за участие в драке... Ничего? Даже выговора не будет?» «Конечно!» — тщательно скрывая хитство протянула я. «Я даже готова к примирительным объятиям!» И даже руки развела пошире, чтобы продемонстрировать желание помириться в полном объеме, а заодно и подсыхающую корку грязи на и без того отвратительной форме. Шварц брезгливо отшатнулась. «Господин ректор, хотел бы отметить, что сомневаюсь, что Браун стала инициатором драки. Внезапно добавил Честер, чем несказанно меня удивил». «Это относится к разряду предположений?» «Так точно». «Идите на пару», — произнес ректор. «Удивительно, что в меня тут же не прилетело исключение. Ну да ладно. Пойду смою себя всю эту жижу, переоденусь в нормальную одежду и направлюсь на пару по фракскому языку». Студентка Браунс донеслась в спину. «Напоминаю, что наличие формы обязательно в будние дни, а опоздание, больше чем на 15 минут, приравнивается к прогулу». «Обязательно? Да, пожалуйста. Прогулу? «Как можно, господин ректор?» «Обжигающая холодная девчонка», — так подумал Даррен Нерс, когда за студентами закрылась дверь. Он бы даже за ней приударил, если бы девушка не являлась студенткой. Но нет, так нет. Ковырять свои умение держать лицо будет даже интереснее. А вот с деканом Рос стоило разобраться. Судя по тому, что удалось выяснить ректору за вчерашний вечер, во взрыве и правда была виновата Амилия. Придется писать письмо ее родственнику, объяснять ситуацию». «Как же достало? Вместо того, чтобы тратить время на настоящие проблемы Академии, приходится разводить никому не нужную бюрократию». Вон Браун сходу определила ключевые вопросы, которым следовало уделить внимание. Прям гвоздем в самых больных ранах Академии поковырялась. Дэрен прошел к своему креслу, сел в него и устало откинулся на спинку. Поспать ночью так и не удалось. Вечерняя аудиенция у короля, важная встреча с кузеном, и вот он, новый день». Сделав легкий пас рукой, Дерен приманил к себе дело Лины Шварц. Стоило разобраться с тем, что собой представляет эта студентка, понять, насколько он был несправедлив к Браунс и каким образом следует просить прощения у внучки графини Ронвесской.